Глава вторая. Прекрасный Заар. Какие ресурсы вы предпочитаете использовать для самообучения? Грабли? После воскрешения тело было переполнено энергией, хотелось переплыть океан и покорить горы. Но это все потом. Сейчас главное, что нужная сумма собрана, а значит, сегодня моя жизнь портового работяги подойдет к концу, и я стану героем. Единственный минус отсутствие одежды. Она попросту сгорела, с этим я уже давно смирился, и в моем рюкзаке всегда имелся сменный комплект. Из предосторожности я тщательно охраняю тайну своего бессмертия, так сказать, во избежание. Мало ли какой чокнутый сектант заинтересуется моей персоной, даже условно бессмертным стоит опасаться обнаружить себя на алтаре какого-нибудь божества, а в этом мире подобное очень даже вероятно. Я даже специально наводил справки, оказалось, что про подобных мне есть только какие-то неясные мифы, мол, были да сплыли. Свою горящую кровь уже участь я объяснял двумя редкими мутациями – драконьей кровью и регенерацией. Я знал, что здесь встречались и более необычные случаи. Местный хозяин в курсе, что меня нелегко убить, и такая версия его вполне устраивает. Так что он периодически бессовестно пользуется моими услугами. Все довольны. Вообще в этом мире мутации встречаются довольно часто, в основном это следствие прошлых катастроф и магических войн. Здесь запросто можно увидеть разумного с крыльями или с парой копыт вместо стоп, у меня еще не самый печальный случай. Вот такой он третий мир в спирали Сойер-Кифф. Мир могучих воинов и магов, мир, населенный множеством разумных рас и куда большим количеством всякой нечисти и нежити. Интересное, но опасное место. Что же касается остальных свойств организма, то моя кровь, стоит ей покинуть тело, загорается сильнее любого бензина, и я почти не боюсь пламени. «Чтобы получить ожог, мне надо засунуть руку в горн или прикоснуться к раскаленному добела металлу». «И каждое утро все полученные травмы заживают без следа, проверенно экспериментально». «Ну и, разумеется, маги, ведь я же попаданец». «Вот только с умением и пониманием, как ей пользоваться проблема». Магия – удел благородных, и абы кого к этим знаниям не подпускают. Конечно, можно придумать что-то свое, но умирать от внутренних повреждений, нанесенных магическими опытами, намного неприятнее, чем быть забитым плетью. Тоже проверено, экспериментально. Уверен, у меня есть талант, и я способен на многое, но как это делать правильно, не понимаю». В общем, три смерти подряд, сопровождающиеся длительной агонией, четко объяснили мне, что самостоятельные опыты – это, безусловно, похвально, но магия – это наука, которая не прощает ошибок. Хотя пару незначительных фокусов все же освоить удалось. Например, я могу контролировать свою кровь. Контроль сильно сказано, но остановить кровотечение сумею. Как это относится к магии огня, которая, как я понял, является моей неотъемлемой частью, вот хрен его знает, может быть, потому что моя кровь горит, неизвестно, а задавать глупые вопросы опасно для здоровья. Но хватит философствовать, сегодня важный день и пора действовать. Поднявшись с пола, я прошел в соседнюю комнату, где лежали мои пожитки. Тряпичный рюкзак, нож, смена одежды и легкие сандалии. Вчерашние вещи сгорели на арене, так что я переоделся в новую льняную рубаху и штаны, подпоясался плетенным кожаным ремнем. Одевшись, сразу отправился наверх. Там меня ожидала награда за вчерашние подвиги». Общий зал в утренние часы был пуст. Заведение толстяка Фитца гостеприимно открытое всю ночь под утро затихало. Пьяницы и гуляки расходились по домам, а служащие занимались уборкой. Сегодня вечером кутёж повторится вновь. «А, Герих, ты, наконец, проснулся!» окликнула меня мадам Сирба, точная женщина с неприлично ярким макияжем и парой нелепых маленьких крыльев, напоминавших нетопоринные на спине. Мадам Сирба или бордель мадам Сирба – правая рука и партнер толстякам. Могу поклясться, что Жердя не доверяет даже собственной матери, но эта женщина умудрилась стать для Фитца чем-то большим и потому ведет часть его финансовых дел. Партнер – слишком веское слово, но, наверное, именно оно ей подходило. Мадам сидела за одним из уже убранных столов и присматривала за работой в зале. Отношения у нас с ней были весьма натянуты, так что я не стал разглагольствовать и молча присел напротив. Врагами нас не назовешь, просто я ей не симпатичен, а она мне безразлична. Фиц передал. Мадам-сирба протянула тощий кошелек. Я достал и пересчитал деньги. Все ровно. Три пятака за первый бой и пять за второй. Да еще семь медных монет от зрителей. Итого 47 медяшек за вечер. Три месяца работы в порту или половина зарплаты стражника. Кому-нибудь другому ради такой выручки пришлось бы реально рискнуть жизнью. Мне же всего один раз умереть. Поток любителей быстрой наживы никогда не уменьшался. Мне вчера действительно повезло, что боец Фитца не явился. Боги удачи явно на моей стороне. Вместе со всеми накоплениями сейчас получается как раз нужная сумма, ну, даже немного больше. Собрав монеты и переложив их в свой кошелек, я, не прощаясь, развернулся и вышел за дверь. Улица встретила меня солнечным светом, морским бризом и запахом цветов. Вынувнув из-за горной гряды, Большой Гирион осветил подкову залива одного из островов моря Мирак, окруженного стеной почти отвесных скал, склоны которых были облагорожены человеческой рукой. В теле многотонных каменных бастионов тянулись террасы, на которых фруктовые деревья гнулись к земле под весом плодов. Смесь чуть сладковатого аромата фруктов и ни с чем не сравнимой свежести моря сопровождала каждый день в этом прекрасном месте. Солнечные лучи скользили дальше, освещая водную гладь, на которой суетились в поисках свободных мест для швартовки корабли всей известной Ойкумены. Быстроходные орочьи галеры крутобокие каравеллы торговой республики Спар, изящные эльфийские люгера и даже утлые лодочки глубоководных торговцев Мирроу. К верфям и складам тянулся рабочий и мастеровой люд в торговых лавках у причалов, несмотря на время суток, уже бойко шла торговля и пестрели товары. В сердце этой бухты и находился город Заар, столица одноименного герцогства, жемчужина моря Мирак. Обширный портовый город, который не обойти пешком и за целый день, раскинувшийся вокруг бухты с кристально чистой водой. Чистые и аккуратные центральные улицы завораживали плетением дорог и террас, создававшим причудливый узор. Богато украшенные здания гильдий, цехов и дома сильных мира сего соревновались в роскоши и изяществе. Местные парки могли поспорить величием с любым из ныне существующих на земле, и, подобно короне на царском челе, возвышались башни замка правителя. Велик и прекрасен был Заар, покупатели и туристы со всего света стекались в этот райский уголок. Кто-то по деловому успешно проносился между десятками и сотнями торговых лавок и магазинчиков, оптом скупая товары. Кто-то наоборот с беззаботным видом бродил по рядам, часто в обнимку с какой-нибудь красоткой. Те же, кто уставал от города с его бесконечным потоком разумных, предпочитали отправляться на бескрайние песчаные пляжи, тянущиеся вдоль бухты, чтобы целый день валяться в шезлонги, подставив лицо под ласковые лучи южного солнца. Каждый мог найти себе развлечение по вкусу среди обилия предлагаемых здесь товаров и услуг. Все расы и народы перемешались в этом портовом городе, и осколки магии тоже внесли свою лепту во внешность местных обитателей. Четырехрукий краснокожий и мускулистый представитель расы Асуров охранял покой светловолосого эльфа. Грузчики-орки следовали за торговцем-полуросликом, а бригада гномов-каменщиков шла на обед в ближайшую таверну. Ну и рабы всех мастей и размеров сопровождали своих хозяев, разношорстная толпа двигалась по своим делам. Но была у этого райского места и другая сторона, темная, не все так было гладко в этой жемчужине. Было бы ошибкой принимать этот блеск за чистую монету, стоило покинуть центральные улицы, как тебя встречал совсем другой город. Именно в Загаре находились лучшие рынки невольников этого мира. Бараки с живым товаром занимали десятую часть города. Здесь можно было купить раба на любой вкус и цвет. Хочешь, чтобы твое одиночество скрасило сладкоречивое, как змея темнокожая эльфика или белокурая жительница севера? А может, ты предпочитаешь нежных желтокожих мальчиков? Или тебе нужны болотные гоблины для выращивания наркотиков в болотах Урса? или огру для тяжелой работы на рудниках. Рынки Заара готовы удовлетворить самые взыскательные и экстравагантные требования. Если пройти еще дальше, то тебя встретят заведения всех мастей, кабаки, дешевые бордели и опемные курильни по соседству с игорными домами и воровскими притонами. Там одни люди медленно опускались на самое дно, а другие мгновенно возвышались до небес. Удачный бросок игральных костей мог сделать нищего богачом, богача – нищим, а мог и стоить жизни. Как повезет. Еще дальше от центральных улиц начинались трущобы, где на узких улочках бедных кварталов в грязи вместе с домашними животными играли дети. Жилые дома соседствовали с выгоревшими до основания развалинами. Здесь все было пропитано вонью нечистот, бедностью и кровью. В этих кварталах не встречалась городская стража. Тут правили уличные банды. Неправильная татуировка на лице или ее отсутствие могли стоить не только кошелька, но и жизни незваному гостю. Такова темная сторона этого великого города, и я был знаком с ней не понаслышке. Когда-то я прибыл в этот дивный край в рабском ошейнике и начал изучать столицу именно отсюда. И пусть с этого момента уже прошло больше полугода, но я отчетливо помню и свист кнута, и то, как он рвет кожу, и как содрогается тело от мучительной боли. В тот раз от рабской доли меня спасли не прекрасные физические кондиции, а их отсутствие. Кому был нужен такой задохлик, как я? Расходный материал, выброшенный в кучу такого же человеческого мусора. Это было тяжелое время, и не лучшие мои воспоминания. Даже мелкая дрожь пробежала по телу. Этот мир подарил мне много боли, но он же помог мне стать сильнее». «Его жестокость выжгла из меня все слабое, ненужное, я во многом изменился». «Ладно, хватит воспоминаний, впереди много дел, и для начала новой жизни требуется окончательно распрощаться со старой, и первый шаг – это поход в местное отделение банка. Сегодня родится новый герой». «Шариться по центру города таким, как я, не рекомендуется». Стражники сразу выделяют из толпы залетных. Хорошая одежда стоит денег, потратить которые на что-то пусть красивое, но непрактичное и бесполезное для выживания мог позволить себе не каждый. Лично я не мог. Так что соваться в центр в таком виде, в каком пребывал я, было бы не самой умной идеей. Впрочем, добираться в банк и по прямой через бедные кварталы тоже небезопасно. Особенно с такой суммой денег. Но уж в печень никто не вечен. Прирежут и даже имени не спросят. Связей в черном городе у меня немного. А если идти по прямой, придется пересекать владение минимум трех крупных банд. Что чревато. Чем-то движение по городу похоже на морское путешествие. Там на водных просторах прямой путь тоже не является самым быстрым. Зачем плыть против течения или рвать паруса в попытке угнаться за ветром? Я выбрал способ, очень напоминающий общественный транспорт на моей родине. Садишься в автобус, едешь до ближайшей остановки и спокойно добираешься до места. Только вместо автобуса используются границы центрального района. Там всегда час пик, но зато можно не опасаться за свою жизнь». А вот за кошелек стоит держаться обеими руками везде. Портовый тракт и Серебряная улица – излюбленные места карманника всех мастей. От зеленых новичков до матерых профессионалов. Но спасибо, я уже опытный. Рюкзак в таких местах ношу на груди. Можно было бы еще и кошелек обмотать парусиной, но этим только привлечешь лишнее внимание. А так, кому нужен оборванец? В общем, все это в теории, а на практике. Через пару часов я без приключений добрался до центральных улиц города. Зато как только вынурнул из людского потока и свернул в переулок, тут же стал объектом внимания городской стражи. Облаченные в шлемы и кожаные куртки, дополненные стальными панцирями, с парой пистолей на перевязи стражники Заара напоминали каких-нибудь кирасиров 17 века. Вот только коней не хватало. И алибардовых руках тоже выбивались из антуража. Кстати, дела с огнестрельным оружием в этом мире обстояли неплохо. Оно не только существовало, но и встречалось достаточно часто. Единственным его существенным минусом была цена около серебряной монеты за выстрел. Общий уровень технологий я, не будучи великим знатоком истории, оценивал где-то на XVI-XVII век. К примеру, производство огнестрела тут шло вручную, и большая часть оружия была дульнозарядной. Но этот мир не знал пороха, вместо него использовались кристаллы огнита. Огнитом тут называли редко встречающийся кристалл, который и являлся аналогом пороха. Вроде просто, положил кристалл, вставил пыш, пулю, снова пыш и стреляя на здоровье, но не тут-то было. Этот редкоземельный минерал еще и крайне нестабилен и при попытке механической либо химической обработки детонирует, взорваться может даже от удара. И единственный его плюс в том, что растет он палочками, толщина которых точно соответствует возрасту кристалла. Поэтому любители полить из огнестрела носят с собой несколько стволов разных калибров, чтобы удобнее было подбирать кристаллы под размер. Попытка забить в ствол сразу несколько кристаллов обычно грозит неравномерной детонацией, и выстрел может не состояться, либо рвануть так, что высвободившаяся энергия сломает дорогую игрушку. Собственно, вся местная взрывчатка состояла из огнита или его производных. В свое время эта тема меня очень заинтересовала, так как сулила свободу и даже заработок, пусть и в роли ценного ученого. Что такое нарезной ствол и патроны, я, слава богу, помнил, но, как оказалось, все не так просто. Насколько мне удалось выяснить, местные алхимики не единожды пробовали создать похожее вещество или сделать из огнита порошок, но все попытки привели лишь к появлению более слабых смесей, которые снизили эффективность огнестрельного оружия до уровня охотничьих луков. Если нет разницы, зачем платить больше? В общем, как по мне, при наличии магии особого толка в огнестрельном оружии нет, но это если рассуждать со стороны бойца-одиночки. Другой вопрос, что сотня стрелков при всей их дороговизне обойдется дешевле подготовки сотни магов и легко сможет противостоять сотне в броне. Ну и, конечно, то, что все шахты огнита находятся в собственности правящей верхушки, значительно удешевляет его добычу. Благодаря своим свойствам магнит стал не только ценным в военной сфере ресурсом, но и второй валютой. В банк его не положить, но если знать места, всегда можно обменять на звонкую монету. С общим уровнем развития, на мой взгляд, здесь беда. Говорят кланы гномов, что неудивительно, и империя в этом плане более продвинуты, но в герцогстве к технологиям относятся прохладно, поскольку пока не видят в них какой-нибудь существенной пользы. Я даже подумывал встать на путь прогрессорства, но все оказалось куда сложнее, чем мне виделось попервой. Мои мечты, как волны, разбились о скалы реальности. Я знаю, как устроен двигатель внутреннего сгорания, но даже просто при планировании столкнулся с целой кучей проблем. Какое горючее использовать? Какая нужна толщина стенок? Из какого сплава их сделать, чтобы при детонации в цилиндрах пальцы оставались на месте? Все это можно было выяснить только практическим путем. В ЗАРе нет никакой стандартизации. Каждый кузнец творит по собственной технологии. А единственное сталелитейное производство работает на правящую династию. И за попытку сунуть туда нос, мне этот самый нос и открутят. Для проведения же самостоятельных опытов, даже при знании общих принципов устройств и работы механизмов, необходимы либо серьезные практические навыки, либо углубленные знания в химии, металлургии, механике и всем таком прочем. И с тем и с другим у меня проблемы. Я не дурак, но и не ученый, и никто не готовил меня к жизни в чужом мире, не преподавал курс прогрессорства для чайников и не обучал тому, как собрать автоматы из говна и палки и прочим секретным приемам кунг-фу. Я даже не спецназовец. Немного понимаю в технике, люблю биологию, занимался легкой атлетикой, даже выступал за школу. Но этого явно недостаточно, чтобы начать техническую революцию». Конечно, если сам во всем этом не разбираешься, то всегда можно найти умельцев. Местные тоже не дураки, но будь любезен в таком случае оплатить их услуги. Грамотные специалисты, кузнецы, алхимики, мастерская, различные материалы и прочее будут стоить весьма приличных денег, а их еще где-то найти нужно». При этом опыты могут занять не один месяц, а то и год. Можно было бы попробовать создать что-то попроще, паровой двигатель, например. Но самостоятельно я его сделать все равно не смогу, и все снова упирается в специалистов и ресурсы, а значит, опять же, в деньги. Одни вопросы, и никто не спешит поделиться со мной информацией и помочь. Да, кстати, в этом мире существуют аналоги техники моего мира. Ветряк, как следует из названия, создает ветер достаточной силы, чтобы двигать судно. И вполне возможно, ненамного уступает тому же паровому двигателю. Тут еще разобраться надо, что выгоднее. Для управления ветряком требуется маг, но обойдется ли паровой двигатель дешевле? Аналог печатного станка тоже существует и тоже работает с помощью магии. Исходный текст пишется специальными чернилами, затем на него накладывается чистый лист и с помощью несложных чар получается точная копия текста, как ксерокс, только магический. Короче, я уже голову сломал, пытаясь придумать что-то полезное, но пока безуспешно. В общем, на своем опыте я пришел к выводу, что ни один попаданец без серьезных навыков и знаний не сможет собрать на коленки ничего сложнее колеса, да и то для этого нужны руки, произрастающие из правильного места. Единственное оружие, которым я как человек из нашего мира владею, это некоторый объем полезных знаний об устройстве мира и умении учиться. В школе нас интенсивно накачивают знаниями из разных областей, а если добавить к этому еще и общее информационное поле, то по местным меркам я весьма образован. Разве что не владею такими науками, как изящная словесность, соколинная охота и верховая езда. Так я никогда этим и не занимался. Куда прешь, голодранец? Двое стражников решили, что я их внимания, и перегородили мне путь. «Доброго дня, уважаемые!» С добродушной улыбкой деревенского дурачка поприветствовал я представителей закона и продемонстрировал простой кулон из серебристого металла. Парочка служивых грустно посмотрела на меня и отошла в сторону, даже не попрощавшись. «По традиции, я должен был дать медный пятак и продолжать свой путь до следующего патруля, который мог стоять в 50 метрах дальше по улице». Там бы процедура повторилась, и дорога вновь была бы свободна. В общем, ходить так можно долго, но дорого». Таким неказистым образом дед нынешнего герцога Заара очистил центральные улицы города от всякой шушеры. Стража в едином порыве поддержала мудрого и предприимчивого правителя, поэтому традиция прижилась быстро и вот уже не первое десятилетие бережет покой состоятельных граждан и пополняет кошельки стражи. Продемонстрированный же мной амулет является ключом к банковской ячейке и говорит о том, что, несмотря на внешний вид, я достаточно состоятелен, чтобы гулять, где вздумается. Разумеется, в пределах разумного. Если сунуть в квартал и знать их, эта побрякушка не поможет. Обзавестись такой полезной, но дорогой вещью меня заставили обстоятельства. Начинать все заново очень неприятно. Первый раз меня обчистили, когда кто-то обнаружил тайник с моими накоплениями. Во второй, примерно через месяц, когда у меня было при себе около трех серебрушек, меня просто зарезали и ограбили в двух улицах от дома. После этих событий я пришел к выводу, что деньги лучше держать в сберегательной кассе, конечно, если они у вас есть. Платить две серебряные монеты за обслуживание в банке дороговато, но безопасность того стоит. Без спешки и стараясь держаться края улицы, я двинулся к местной администрации. По дорогам проезжали кареты и всадники в дорогих одеждах, так что безопаснее было прижиматься к обочине. Получить удар плетью от кучера или от дворянина, удовольствие ниже среднего. Центральные улицы пестрели различными магазинами, ресторанами и прочими атрибутами богатой жизни. Такому бродяге, как я, оставалось только проходить мимо. Мне хотелось самых простых и обуденных вещей. Спрятаться от солнца в тени веранды, сесть за столик, заказать прохладное пиво или хороший кофе с мороженым. Но все эти удовольствия сейчас мне были не по карману. Это в прошлой жизни мороженое можно было есть пачками, а остатки небрежно бросить в мусорный бак. Тут же этот деликатес стоил от 4 медных монет за порцию. Трижды подумаешь перед покупкой. Да и ни одно приличное заведение не пустит такого оборванца на порог. Осознание этого факта больно било по самооценке, но я держался. Так, сглатывая слюну при взгляде на витрины, пересек еще два оживленных перекрестка. Трижды был для проверки остановлен стражей, но наконец-то добрался до администрации. Здание напоминало Капитолий, тот, что находится в Вашингтоне, виденный еще в прошлой жизни по телевизору. Тот же белый камень стен, монументальность и купол посередине. Размеры здания в США мне не были известны, но данное строение поражало внушительностью. Вокруг сновали люди в дорогих одеждах, и хотя за последний год я стал меньше обращать внимания на брезгливые взгляды прохожих, это немного коробило. Единственное, что меня сейчас заботило, это как не споткнуться в последнем шаге от цели. Миновав площадь, я поднялся по лестнице, быстро прошел через богато украшенное золотом, лепниной и мраморными статуями фойе. Свернул налево в отделение банка и снял все деньги со счета. Вместе с сегодняшним заработком выходила немалая сумма по местным меркам. Ровным счетом 10 серебряных и 32 медных монеты. Это мешочек денег размером с ведро. Серебряных монет в этой куче было только две, медных с учетом пятаков почти 500, менять их в банке не было никакого желания, не самый удачный курс. В среднем за одну серебряную монету дают 100 медных, а местный банк предлагает курс 1 к 106. Вроде не велика разница, но при обмене меди на серебро я потеряю 15 монет. Нафиг-нафиг, мне эти деньги не так-то просто достаются. С мешком денег под недоуменными взглядами прохожих я снова пересек площадь. Все, и я в цели. На самом краю площади стояло большое двухэтажное здание с ажурным балконом почти под самой крышей. Оно выделялось даже среди местных построек и, пожалуй, по вычурности давало сто очков вперед любому из них. Простая глиняная черепица крыши резко контрастировала с тяжелыми дверями, украшенными черепами и костями разных тварей. Пустые глазницы личи и демонов взирали на прохожих, части скелетов морских чудовищ и темных тварей выступали острыми шипами. Я испытывал невольно трепет перед этой картиной. Мастер, который украсил вход, явно был очень талантлив. Все эти черепушки смотрели откровенно злобно. Впрочем, учитывая, что здание принадлежало гильдии охотников, или, как ее называли в герцогстве, гильдии искателей, тряхнув головой, я все же смог себя перебороть и взяться за массивную бронзовую ручку. Дверь, на удивление, легко поддалась, и одна створка открылась. Просторный холл гильдии встретил меня еще одним страшилищем. Скелет морского дракона, чья голова была повернута в сторону входа, а пасть раззяблена, обвивал массивную колонну. Клыки размером с руку взрослого мужчины вызывали опасения даже на расстоянии, да и сама тварь в длину была не меньше 30 метров. Казалось, в пустых глазницах вот-вот вспыхнет зеленое пламя, и тварь кинется на вошедшего. Заар – крупный портовый город, и ничего удивительного, что тут могли водиться такие морские гады. Нижний этаж здания был отведен под зал собраний и по совместительству таверну. Тяжелые дубовые столы и лавки занимали место по бокам, оставляя центр свободным. Сегодня зал был битком набит, так что поначалу у меня даже в глазах заребило. Но особенно выделились трое. Человек-маг, одетый в фиолетовый балахон с наплечниками в виде костяных ладоней и двое его напарников. Один из них был закован в латын, но снятый шлем открывал лысую голову со слегка вытянутым назад черепом и чуть скошенной челюстью. Характерные черты для представителей расы магнонов... Вторым был серокожий глубинный гном. Эта троица странно смотрелась вместе, к тому же все они являлись обладателями серебряных амулетов. Магов всех мастей можно встретить повсеместно, но вот некроманты, демонологи и прочие темные – большая редкость. Дело в том, что ими почему-то становились только люди из высших сословий, причем это, как правило, были отпрыски самых благородных фамилий – маркизы, бароны, графы и даже члены королевских семей. В чем причина такой избирательности – непонятно, но, судя по слухам, исключений почти не было. Вызывал интересы Магнон в латах. В латах, ведь эта раса славилась своим миролюбием и редкий гость поверхности, глубинный гном. Я представителей многих раз встречал на местных улицах, но таких видеть еще не приходилось. Великан Магнон что-то говорил, но в гвалте голосов терялся даже его могучий бас. Некоторое время я рассматривал местную публику, пытаясь понять, куда идти дальше, пока меня не отвлекли. «Доброго дня! Меня зовут Курт Верску по прозвищу Рубака. Я представитель гильдии искателей в герцогстве Заар. Желаете разместить заказ?» Представился мужчина приятным баритоном. Дорогой, но уже слегка поношенный камзол с перламутровыми пуговицами не мог скрыть фигуру воина, а легкая седина в густой черной бороде и волосах подчеркивала принадлежность к гильдии. Узловатые пальцы и четко очерченные под тканью рельефные мышцы говорили о том, что человек на протяжении долгих лет машет боевым железом. Ну, а золотой амулет с изображением солнца на цепи, которую он открыто носил на груди, говорил сам за себя. Общее впечатление – слегка портили черные рога и красноватый оттенок кожи, но это скорее мой личный бзик. Примесь демонической крови в жилах вереска не делала его злодеем автоматически. Просто так сложилось, что первый тифлинг, которого я здесь встретил, оказался работорговцем. «Добрый день! Извините, уважаемый, но я бы хотел вступить в гильдию искателей!» С невольным придыханием ответил я. «Когда так долго и расчетливо идешь к своей цели, то на самом финише невольно начинаешь волноваться». Пройдемте, спокойно предложил представитель и указал рукой на лестницу. Мы поднялись на второй этаж, где в нишах с тяжелыми портьерами стояли маленькие столики и удобные кресла. Одно из них занял господин Вереско, а мне ничего не оставалось, кроме как сесть напротив. С вас пять серебряных монет вне зависимости от результата экзамена. Сухо ответил на невысказанный вопрос представитель гильдии. «Да, конечно». Я торопливо достал мешок с деньгами и стал отчитывать монеты. Вот же придурок не сообразил. Можно же было сделать это заранее в банке и не позориться теперь. На лице представителя гильдии не дрогнул даже мускул. Он терпеливо ждал окончания подсчета, прикрыв глаза и откинувшись в кресле. Медики вставали в аккуратные столбики по 10 монет, и через 15 минут мой мешок похудел примерно наполовину, а на столе выросли ровные горки меди. Имя? Спросил управляющий гильдии, готовясь записывать мои ответы в большую книгу. Георгий, по слогам проговорил я. Георгий. Произнес следом Вереско. Его произношение было еще ничего. Встречались кадры значительно хуже. «Герих», — со вздохом сдался я. «Не судьба. Видать, суждено мне носить это имя, пока не вернусь домой. За год я уже свыкся с ним, но ничего уж там. Я, по крайней мере, попытался». «Откуда родом?» Меж тем задал следующий вопрос управляющий. «Я не местный». «Да уж и вижу», — хмыкнул мэтр Вереско. «Меня действительно было тяжело спутать с коренными уроженцами Заара». «Имперец или из республики?» «Из другого мира», — откровенно ответил я, но управляющий даже бровью не повел, лишь кивнул, записывая мои слова в книгу. «Конечно, пришельцы из иных миров – не самый распространенный вид гостей города, но иногда их можно встретить. Все же порталы между мирами – весьма дорогое удовольствие». «Из какого мира? Надолго ли у нас?» – продолжал расспрос Ивериско. «Меня сюда случайно закинуло, теперь вот даже не знаю, как вернуться домой». Курт Вереско по прозвищу Рубака прокашлялся и впервые за наш диалог проявил эмоции. «Давно?» «Около года», – односложно ответил я. Мужчина с пониманием кивнул. «Вашу руку». Я послушно протянул ладонь. В руке Курта Вереско мелькнула металлическая игла и проколола кожу на моем пальце, отозвавшимся легкой болью. Стоило только каплю крови соприкоснуться с воздухом, как она моментально вспыхнула пламенем. «Драконья кровь?» «Так, да, господин Вереско». Он вновь кивнул в знак согласия. Затем из кармана Камзола управляющий достал медный амулет с изображением восходящего солнца, положил его на стол и прижал сверху мой палец. Ждем, а пока я вам расскажу, что произойдет, если вы выдержите экзамен. Согласно закону Конклава магов о правах гильдии охотников, принятому в 3674 году от заселения мира, гильдеец в правах своих приравнивается к безземельному дворянину и имеет право носить оружие и применять боевую магию. Согласно этому же закону, охотник обязан носить знак отличия, не скрывая его». «Охотник имеет право на суд короля, герцога или иного правителя тех земель, на которых был задержан». «Хм, про последний пункт можешь забыть. Кому в наше время нужны лишние проблемы? Ножом по горлу и тело в море!» Вириско продолжал рассказывать и комментировать давно выученный мной наизусть закон Конклава. «Стать членом гильдии искателей – это билет в жизнь для таких, как я». Членство в гильдии давало возможность начать жизнь заново. Это был один из немногих социальных лифтов, что существовали в этом обществе. Обычно искателями становились или ветераны, решившие уйти в отставку, но не сумевшие накопить достаточно денег на достойную старость, или отпрыски бедных родов, не нашедшие местечко поспокойнее. Отдать пять серебряных монет без каких-либо гарантий на успех мог позволить себе далеко не каждый. Зарплата стражника в Зааре равна серебряной монете в месяц, а жизнь в городе дорогая. Соответственно, при условии экономии такую сумму можно собрать примерно за год службы. Вот только денежный взнос не гарантировал положительного результата. Необходимо было иметь еще и некоторый магический талант. Стоит понимать, что основание гильдии произошло не на пустом месте, все дело в особенностях магической структуры этого мира. На дворе был аж 7541 год от заселения мира, а за все эти тысячелетия он продвинулся всего лишь до уровня земного средневековья, пусть и магического. Полностью изучить историю мне не удалось из-за проблем с местной письменностью и ограниченным доступом к этим знаниям, но если вкратце, то ситуация выглядела примерно следующим образом. Первое тысячелетие переселенцы с азартом исследовали шесть материков, развивали свои сообщества и строили города, ну а потом, как водится у разумных, принялись за войны. Воевали местные владыки с не меньшим азартом, землетрясения, разрушались стены, метеориты падали с небес и огромные волны смывали целые города. В общем, после таких развлечений приходилось отстраивать города заново, а потом все повторялось. Уже в третьем тысячелетии эти земли пережили крупномасштабное вторжение демонов, а затем и войну веры. Все как положено, с инквизицией, расколом церкви, сектами и прочими прелестями религиозных расприй. В четвертом тысячелетии произошло вторжение из мертвых миров, а в пятом этот мир снова попробовали на зуб демонов. уже другие, затем снова война веры. Шестое тысячелетие началось относительно спокойно, но вскоре разгорелась междоусобная война с проклятым императором, которая продлилась аж пять веков. В общем, местные не скучали, и если никто не приходил их захватывать, они развлекали себя сами. Все эти события – войны, вторжения, божественные явления, высокоуровневая боевая магия и прочее – сильно расшатали структуру мира, и нынешнему поколению приходилось разгребать дела предков. Из шести материков на данный момент густо заселен только один, но между материками до сих пор действует древняя портальная система, которая три тысячелетия назад пошла в разнос. Так что случайные врата можно теперь неожиданно встретить даже в собственном туалете. Современные маги то ли не знают, как эту систему отключить, то ли сил не хватает, то ли просто не желают связываться. Но проблема на приносит массу. Такой блуждающий портал может открыться где угодно и перенести соответственно что угодно. Например, перекинуть племя диких огров соседнего материка или морского гиганта, который сдохнет на суше и заразит округу новым видом чумы. Вариантов масса. Постоянно лезет откуда ни попадя всякая пакость. Собственно, этот бардак и стал одной из причин основания гильдии. Регулярная армия обычно справляется с большинством проблем, но мелкие дыры затыкают именно охотники. Вот так и работает система. Помня уроки прошлого, большинство ныне существующих государств пошло по пути ограничения магических возможностей. Только искателям, как и благородным сословиям, сейчас разрешено изучать и применять боевую магию использовать артефакты. Со временем те немногие счастливчики, что смогли выжить, получили шанс стать титулованными дворянами. Да, эта дорога не для всех, но я был уверен, что смогу ее пройти. Попыток-то у меня много. Серьезные денежные взнос и высокий уровень магических способностей, как критерий вступления в гильдию, были введены для того, чтобы не вызывать в обществе ненужного ажиотажа. Только представьте, что произойдет, если какой-нибудь полоумный, получив доступ к боевой магии, возьмется за грабеж или целая деревня объявит себя охотниками и вместо того, чтобы возделывать поля, пойдет и дружно сложит головы в ближайшем могильнике. Вот будет веселуха. Устанавливая жесткий отбор, конклав магов поступил очень мудро. Таким образом, они держали под контролем потенциально опасных бунтовщиков среди одаренных, да еще и направляли их энергию в полезное русло. Разбойники, монстры, прорывы народцев или стихийные бедствия? Кого послать? Правильно, искатели «ФАС». Что же касается системы амулетов-искателей, которые выдавались всем гильдийцам, то они делятся на несколько рангов – медь, бронза, железо, сталь, серебро, золото, мифрил и орихалк. Каждый последующий ранг после медного присваивается гильдии по результатам испытаний и за заслуги. Эти амулеты, насколько мне удалось узнать, отличались свойствами. Самый простой, медный, тем не менее, является сложной системой заклинаний и может определять местоположение, а также параметры и потенциал носителя. Более привычно для меня было назвать это таблицей характеристик, почти как в компьютерных играх, очень похоже, но есть и отличия. Человека, ну или иное существо, не оценишь в цифрах как персонажа в игре, так что показатели характеристик в этой таблице не истина в последней инстанции, а всего лишь условность, которая отражает физическое и ментальное состояние носителя. Это же относится к предрасположенности, уязвимостям и прочему. Другими словами, артефакт лишь собирает информацию об организме и выводит ее в упрощенный вид. Бронзовый амулет – уже более продвинутая версия, которая позволяет отслеживать состояние здоровья и энергетики носителя. Как это происходит, я не знаю, но в моем родном мире аналогом можно было бы назвать аппарат МРТ. По сути, амулет-гильдейца – это карманный доктор. Артефакт способен не только считывать пульс и энергозаполненность резерва, но и по результатам анализа энергетики носителя поставить диагноз. Удобно и емко. Что делает железный амулет, я точно не знаю. По слухам, в него встроена система дальней связи. Готово. Закрой глаза. Я послушно выполнил просьбу, и перед моим внутренним взором появилась таблица. Раса человек, пол мужской, возраст 19, рост 176, вес 72, потенциал 8,7. Предрасположенность магия огня. Тело. Сила 2,3, прогресс 0. Выносливость – 2,7. Прогресс – 0. Скорость – 3,7. Прогресс – 0. Разум. Воля – 5,6. Прогресс – 0. Интеллект – 3,3. Прогресс – 0. Восприятие – 3,2. Прогресс – 0. Энергетика. Резерв – 8,7. Прогресс – 0. Мощь – 3,6. Прогресс – 0. Сопротивление 3,7, прогресс 0. Ого-го! удивленно сказал представитель гильдии, и впервые с начала нашей беседы с его лица сползла маска невозмутимости. Потенциал 8,7. Парень, ты с какого неба к нам свалился?